Глава двадцать вторая Оказавшись на ступенях, я набрал полную грудь густого, как похлебка, воздуха-танфера. Сегодня он был прозрачнее, чем обычно, потому что из-за теплой погоды не надо было отапливать дома. Запахи тоже почти отсутствовали, но я по ним не тосковал. Я огляделся по сторонам. Хотя солнце только едва-едва поднялось над горизонтом, мне сразу стало ясно что ничего хорошего от предстоящего дня ожидать не приходится. Торнадо совершенно открыто крутилось около дома, находясь однако вне зоны действия покойника. Видно на сей раз она старательно выполнила домашнее задание. Однако девица беспокоила меня значительно меньше, чем несколько типов, старавшихся остаться незамеченными. Карликов среди них не было. Всех их, если быть снисходительным, Можно было даже назвать людьми. Однако, думаю, вы не обрадовались бы, если бы ваша дочь вдруг привела любого из них к вам в дом. У всех ребят носы были сломаны или сплющены, а их коллективный разум не превосходил мыслительных способностей неторопливого апоссума. Четверо. Компании с торнадой? Трудно сказать. Она, кажется, их не замечала. Так же, как и они ее. Ребята чё да? Не похоже. Я довольно быстро сообразил, почему. Дело в том, что они были крайне неопрятны и выглядели оборванцами, а войска Чода обладала некоторыми привычками к чистоте, приличной одеждой, а часть из них даже отличалась ухоженностью. Эти же ребята выглядели так, будто слово гигиена и не слыхивали. Кроме того, Чод уважал меня и в случае необходимости прислал бы Садлера и Краска. Так чьи же они? Люди-змеюки? Но она, судя по всему, предпочитает карликов, гоблинов и иных экзотических созданий. Все эти мысли пронеслись у меня в голове за какую-то долю секунды. Я подумал, не вернуться ли домой, не запереться ли изнутри и послать всех к дьяволу. Но тут мною овладела ярость. Оценивая ситуацию, я демонстративно потягивался, зевал и вел себя так, словно ничего не замечал. Спустившись по ступеням, я неторопливо двинулся направо в противоположную от торнадо сторону. Проделав несколько упражнений, чтобы немного размяться, я перешел на бег, взяв со старта максимальную скорость. Это вывело их из равновесия. Двое, в чью сторону я помчался, оттолкнулись от стен и обменялись взглядами, в которых сквозил вопрос «Что будем делать?». Первого я успел миновать, прежде чем они пришли к согласованному решению. Затем у меня словно выросли крылья. В игру вступила ещё одна команда. С крыши дома на противоположной стороне улицы раздался звук спущенной тетивы, и мимо меня просвестели три стрелы. Не знаю, почему прежде чем стрелять, они ждали, когда я начну двигаться. Возможно, им надо было проснуться. Бросив на бегу взгляд назад, я успел заметить, как на плоской крыше дома промелькнул волосяной шар. Я пролетел мимо второго парня, бешено работая руками, ногами и пыхтя изо всех сил. Люди, как испуганные цыплята, разбегались с моего пути. Я промчался по куче конского дерьма, образовавшийся уже после последней уборки. Один из наблюдателей пытался топать следом, но, очевидно, парень вел нездоровый образ жизни. Выдержать темп он смог лишь один квартал. Нырнув в проход между домами и промчавшись мимо многочисленных алкоголиков, наркоманов, вырующихся в отбросах собак, охотящихся кошек и даже мимо одной поколеченной маркары, я выскочил на постоянно оживлённую Одафт-стрит и смешался с толпой. Всё, как нельзя лучше, пока не придётся возвращаться домой. Чтобы полностью потеряться среди прохожих, мне потребовалось не менее пары минут. Всё это время я пыхтел и хрипел так сильно, что все оглядываясь расступались. На меня снова накатило злость. Что за дела? Какие-то карлики непрерывно пытаются меня замочить. Что я им сделал? Дальше терпеть такое невозможно. Что же касается Торнады, положить на колени и выдрать. Жаль, что она выше меня. И складывая её на колено, я смогу столкнуться с некоторыми трудностями. Но так или иначе, я уже сыт по горло. Пора переходить к ответным ударам. Я добрался до дома Тейтов и провёл у постели Тинни целый час. Состояние её здоровья заметно улучшилось, и она вновь источала огонь и уксус. Мы очень миленько повздорили, и поскольку она была ещё не в форме для того, чтобы помириться, я удалился ещё более взвинченным. Только-только миновало время завтрака, и уже такой вшивый день. Прежде чем я успел смыться, Меня перехватил один из бесчисленных племянников. Дядя Уильямт желает вас видеть, мистер Гард. Хорошо. Сейчас мне не хватало только натаций вождя племени Тейт. В таком бы скверном расположении духа я не находился, и я не мог позволить себе вступить в спор со стариком. Ему так много и незаслуженно пришлось страдать за последние годы, что причинять ему дополнительные неприятности было бы низко. Я мирно направился к нему настроившись выслушать любые упрёки. Уильерт сидел за своим верстаком. Где же ещё? Как-то он сказал, что в жилах его семейства есть доля крови эльфов. Пожалуй, он слегка приврал, и в жилах тейтов течёт кровь не эльфов, а карликов. Уж больно они трудолюбивы, какие-то трудоголики. Он посмотрел на меня с непроницаемым выражением лица. Присядьте, если желаете, мистер Гаррет. Может он вовсе и не сердит на меня? Что вы хотите? спросил я, присаживаясь. Насколько я понимаю, вы разыскиваете людей виновных в том, что произошло с Тинни. Да, вроде того. Как прикажете понимать ваше вроде того? Пришлось объяснить. Интересно, Сколько раз мне всё придётся рассказывать и с какими вариациями, прежде чем осядет пыль? Ты это внимательно слушал. Я знал, что Уильерт про себя отмечал те моменты, когда я уходил в сторону, желая сохранить некоторые события в секрете. Понимаю. Подумав полминуты, он добавил: Мне хотелось бы встретиться с человеком, который подослал убийцу к Тинни, мистер Гард. Её приняли за другую женщину. Я это прекрасно понимаю, мистер Гард. Но Тини пострадала, и очень серьёзно. Она бы погибла, не окажись поблизости вы и ваш друг. Умерла бы, если бы вы не вмешались. Я желаю встретиться с тем, кто несёт за это ответственность, и готов щедро заплатить за подобную возможность. Хочет посчитаться? Да, почему бы и нет. Я отыщу её или его. Его? Мне казалось, вы считаете, что это Колдунья Змеюка. Весьма вероятно, но я уже говорил, убеждён, что в деле замешана ещё одна сторона. Кто-то работает против Змеюки, и этот кто-то всё время вертится под ногами. Бландинка кивнул он. Вы могли бы учинить ей допрос? Конечно, так она мне и позволит. Кстати, раз о ней зашла речь. Дама утверждает, что её работодателя зовут Лабак. Это имя вам что-нибудь говорит? Вы слышали о Лабаке? Он начал отвечать, не задумываясь. Лабак Кристер кожевник, Лабак Тул перевозки, Фрид Лабак оптовая торговля овощами и Ян Лабак Дамаскин корабельный агент. К каждому из них я в то или иное время вел дела. Если обратиться к истории, маршал Лабок — имперский генерал. Лабок — кандит чернокнижник и его дочь Аркне. Эти были настолько злобны и отвратительны, что матери до сих пор пугают детей их именами. Хорошо, хорошо. Из всех названных Лабоков я слышал лишь о двух последних, но понял, что он хотел сказать. Согласен. Лабок в действительно великое множество. А наш к тому же, может, вообще не лабок. Не исключено, что он из Миюка, одно и то же лицо. Маленький старичок снова кивнул, и его седые да космы опять взметнулись. Он нацепил на нос очки, давая понять, что аудиенция закончена. У Иллорду нетерпелось вернуться к труду. Благодарю вас, мистер Гарретт. Прошу держать меня в курсе особенно если обнаружите что-то необычное и пожалуйста найдите время навещать Тинни у неё так мало друзей обязательно Лео позвал он одного из орды своих племянников Проводи мистера Гарта до калитки Видимо чтобы я не вздумал по пути застрять в убежище тейтов Выйди на улицу Я почувствовал странное облегчение сродни тому, что вы испытываете, завершив визит к неприятной и нелюбимой тётке старой Деве. Уф. Теперь можно перейти к действительно важным делам. Странно. Тень не вовсе не старое дело, у которой от одиночества испортился характер. Видимо, следует на досуге подвергнуть свои чувства к ней строгой ревизии. Я остановился и, опершись спину о стену, начал размышлять. Что делать дальше?